Глава 25. Коалиция Привет. Фигура Корвина разорвала полумрак и мягко опустилась в багряно-красное кресло. А здесь не слишком мрачно? Риана огляделась. Как-то похоже на собрание сектантов. Как по мне, так вполне атмосферненько, но если хочешь, то можно заказать другой скин сумрак с легонько положил ладонь на руку девушки, и этот жест не укрылся от взгляда Зелёнкина, который полуприкрыл глаза и медленно-медленно выдохнул. Эта битва была им проиграна, даже не успев начаться. «Надеюсь, мы больше никого не ждём!» Он оглядел собравшихся за столом игроков. Корвин отрицательно мотнул головой. «Нет, это всё. Если только сейчас из-под стола не выберется наш рыжий барон с кружкой пива», Риана улыбнулась и коснулась едва заметного узора на скатерти. Прямо перед её лицом в воздухе зажглась проекция меню. «Лара, может, сначала разберёмся с делами, а уже потом поужинаем?» Девушка хотела обиженно надуться на резкий окрик брата, но передумала и просто погасила голограмму, кивнув. «Да, конечно. Серёжа, я так понимаю, тебе удалось что-то выяснить?» Но Зелёнкин не обманулся этим нарочито ласковым «Серёжей». Так Риана всегда обращалась к нему, если ей было что-то нужно. Чем дороже было это «что-то» и острее необходимость, тем больше нежности и заботы было в её голосе. Да она это и не только с ним проделывала. «Стерва и манипуляторша. Но красивая. Точнее, скин красивый. Интересно, а как она выглядит в реале? И видел ли её уже Сумракс вживую?» «Зелёнкин!» – прикрикнул Корвин, приводя зависшего соклановца в чувство. «А, да. В общем, мне удалось найти вашу девочку. Вот только совсем не там, где я думал. Вот. Иванченко Надежда Анатольевна. Перед каждым из присутствующих появилась проекция выписки из больничного листа. «Погоди, это же было больше года назад!» «Ого!» – подтвердил Зелёнкин неоперабельная опухоль мозга, полгода комы. А потом операция, о которой в официальных отчетах нет совершенно никаких данных. Не указано ни время, ни имя врача, только дата выписки. И период реабилитации всего пара недель, чего не может быть в принципе при таких случаях. Может, данные засекречены? Если на ней испытывали новое экспериментальное лекарство или что-то в таком роде?» – предположила Лариса. «Без понятия». Сергей развел руками. «Первый раз такое вижу». и «И что теперь делать?» «Я откуда знаю? Вы мне даже не сказали, зачем вам всё это нужно. Какая-то девочка, авария, сплошные шпионские игры». Корвин и Рианна переглянулись. Ладонь Сумракса покрепче сжала хрупкую кисть девушки. «Прости, Сергей, но это не наша тайна. И спасибо тебе, ты действительно нам очень помог, честно». «Должны будете». Грубовато отозвался Зелёнкин, резко поднялся и, с грохотом отодвинув стул, покинул симуляцию. «Что-то у меня весь аппетит пропал». Недовольно пробурчал Корвин Кирилл. «Да, как-то неудобно получилось». Лариса виновато опустила голову. «Так вы бы еще сосаться перед ним начали. Тоже мне нашлись, голубки». «Следил бы ты за своими словами», – начал вставать Сумракс. «А ты за своими руками. Я же предупреждал. Да ну вас». Эльф сделал странный пас рукой и медленно растворился. Михаил вопросительно уставился на Риану. «Мне что-то тоже есть перехотелось. Пойду-ка я в душ». Быстро клюнув Сумракса на прощание в щеку, она тоже вышла из симуляции, оставив расстроенного юношу в одиночестве. Сумракс Зеленкину, привет, ты извини, что все вот так получилось, может поговорим? Зеленкин Сумраксу, вы не можете отправлять сообщение этому персонажу. Взрослый мужик ведет себя как ребенок, но честное слово. Его кулак прошел сквозь виртуальный стол. Во избежание возможных неприятных ощущений для раздосадованного посетителя ресторана, симуляция отключила осязаемую материальность объекта. Разумеется, бывший трактирщик Бурбак победил на выборах, набрав большее количество голосов. Действующий староста Хабун ничего не сказал, лишь злобно сверкнул глазами и покинул управу. Следом за ним потянулась вереница стражников и преданных ставленнику барона людей – писари, законники, арифмометры и прочие мелкие помощники. Из полутора десятков работников управы с новым старостой осталось всего четверо – младший писарь, казначей, зодчий распорядитель да старший караванчик. «Через два дня сам ко мне на поклон прибежишь, грязный детеныш Кудлака!» Процедил сквозь зубы на прощание Хабун. «Гриня, проследи, куда отправятся господа проигравшие!» Приказал Шардон и поставил на юного гонца метку, позволяющую отслеживать его перемещение по карте. «Это что, я теперь новый староста?» Все еще не верил в свою победу Бурбак. «Это оно как же? от чего делать надо?» «Управлять, но сперва сдержать данные электорату обещания. Своих людей я отозвал, так что пункт насчет разбойников можно считать выполненным». «Тяжко», – нахмурился орк. «Кажется, где-то тут стоял кувшин с пивом. Надо бы мысли в порядок привести». «Нет, открывай окно управления поселком. Прямо сейчас». Новоиспеченный старосты посмотрел на атамана жалобно и покачал головой, одновременно тяжело вздыхая, мол, смотри, как мне нелегко. Впрочем, маневр не удался». Эмоции нечеловеческих раз Шардон вообще не умел различать. Вкладка «Экономика», раздел «Лицензии». Отзывай торговые и ремесленные лицензии всем, кто выступал против тебя. Это же... Это война, пусть и экономическая. Сделано. Всем, кто выступал за тебя, продлевай вдвое. Теперь раздел «Налоги». Всем ремесленникам снижай вдвое, а торговцам на 20%. Сделано. Со стороны улицы в окна проник медленно нарастающий гул голосов. «Рыжий лис» быстро проверил карту посёлка в режиме отображения репутации. Рейтинг «Бурбака» вырос на 30% после всех сделанных им манипуляций, за исключением некоторых персонажей, которые активно поддерживали прежнего старосту и, наоборот, понесли одни убытки. Завтра подпишешь договор на поставку с шахтёрами заповедника хара Тем купцам, что согласятся налаживать торговлю с соседями и пустят караваны, снизишь налог на 10%. Запомнил? «Бивка бы мне! Для прочищения мозгов!» Тусклым голосом отозвался староста. «Нет, никакого алкоголя, пока не наладим тут дела и не разберёмся с людьми барона». «Что-то я начинаю жалеть о своём решении». «Вот, держи, надевай прямо сейчас». Шардон протянул орку браслет, два кольца, ожерелье и остроконечную шляпу небесно-голубого цвета. «Зачем? За пиво. Дам два глотка». Бурбак снял свои предвыборные украшения с бонусами на харизму и силу и напялил обновки. Лицо зеленокожего непися тут же посветлело, складки и морщины стали глубже, шрамы более неровными, а в глазах загорелся тусклый огонек разума. Плюс 12 к интеллекту для персонажа 14 уровня – это весьма ощутимая прибавка. «Гриня Шардону. Они выезжают из посёлка. Мне дальше следить?» «Шардон Гриня. Да. Выясни, куда направляются. Возьми с собой Соколиного Глаза и Одноухого. Они помогут со следами и маскировкой. Гриня Шардону. Принятое». Новое слово, частенько употребляемое атаманом во время приватных переговоров или во время операции, пришлось по душе его головорезом и прочно вошло в обиход среди остальных членов банды. Особенно старались подражать Шардона лейтенанты, которые даже ввели систему позывных. Так бойцы оркау рукхая получили позывной «зеленый» из-за цвет их кожи. Отряд Лютого – красный за страсть к хорошей резне и постоянно испачканную кровью одежду. Банда танцующего пака общим решением лейтенантов стала «синими» за постоянное пьянство, а отряды самого Шардона и бывшего атамана Рыжего – «рыжими». В общем, с принципами позывных неписи так и не разобрались. Дверь в кабинет старосты с грохотом распахнулась, и в нее ввалился растрепанный щелкунчик. «Слышь, атаман, тут этого, гонец из питомника!» Он буквально за шиворот втащил в комнату отчаянно трепыхающегося гоблина. «Вот, его наши ребята приняли, что у северных ворот дежурят». «Пускай моя, большой сильный человек! Моя, хочется таман говорить!» верещал гонец. «Я тебя слушаю». «Один говорит надо». Гоблин с подозрением уставился на Бурбака и Шныгу, которые тоже находились в кабинете. «Это мои люди, я им доверяю». «Ну еще бы, уровень уважения более 85%, такую преданность заслужить не так-то просто». «Тогда слушай, моя, атаман «Мудрая Хвага просит у твоя помощи и защиты, потому что если твоя не помогай, то Железные Люди, Злой Барон, нас всех кирдык хана! Совсем убивай!» И он рубанул себя по горлу ребром ладони, изображая характерный жест. «Что-то случилось в деревне?» «Моя так и говори. Приехал много-много Железные Люди, Злой Барон, и как давай всех подряд меч башка руби, а потом кричи громко-громко и нога топой «Чего этот мелкий говорит?» перебил траторящего гоблина Бурбак. «Похоже, что барон прислал карательный отряд в питомник Хваги и перебил многих жителей деревни». «Твоя ошибка умная, атаман кивнул посланник. «Вся правда говори, так все было!» Наступила гнетущая тишина, которую нарушил молчавший до этого шныга. «И чего теперь наша делать будет?» «Действуем по плану!» Голос Шардона был спокоен. Разумеется, речь шла о плане, в который он никого не посвящал. Точнее, даже об одной из его приоритетных директив – Мы объединимся в единую коалицию и начнем войну с бароном Фурье. Всех убьем, одни останемся!» Шнега ловко крутанул вокруг себя посох, который издал пронзительный свист, рассекая воздух, и вспыхнул багровым светом, озаряя лица собравшихся, ставшие похожими на зловещие маски богов войны.